Глава 30. Через несколько часов почти непрерывного движения с небольшими остановками и чуть более затратными по времени обходами наиболее крупных аномалий, Штык вынужден был признаться самому себе, что они опять заблудились. Бесконечный корявый лес, казалось, захватил уже всю планету, и теперь, куда ни шагай, везде так и будут встречаться вперемешку раздутые стволы деревьев, серо-зеленая растительность, однообразно блеклое, непроницаемое для солнца светло-серое небо над головой. Некоторые разнообразия вносили только самые странные проявления местной аномальной активности. Как только жажда была удовлетворена, немедленно захотелось есть. Судя по хмурым взглядам боли, которыми он накидывал любую встречную по пути полянку, мысль об охоте на местную фауну так и не вставляла голодного ефрейтора. Хомяк молчал, и его сосредоточенное лицо не выражало ровным счетом ничего. По сравнению с первыми двумя днями он заметно собрался, как-то внутренне окреп и больше ни на что не жаловался. Впрочем, к тому времени, когда, судя по часам, день начал готовиться к сдаче дел и должности ночи, Штык чувствовал себя настолько уставшим, что голодные спазмы в желудке его уже почти не волновали. Хомяк и Буль тоже выглядели неважно, но все-таки лучше, чем их генерал. Поэтому, когда оба солдата остановились и присели на корточки, разглядывая что-то у себя под ногами, Штык даже не обратил на это внимания. Просто остановился и с тяжелым вздохом осмотрелся по сторонам. Они только что выбрались на широкую просеку, но ни малейших следов опор линии электропередачи видно не было. Тем не менее, просека имела вполне определенное направление и прекрасно подходила для корректировки их уже практически случайного маршрута. Вдоль просеки тянулась высокая насыпь. Откуда она тут взялась? И делали это рук человека, было совершенно неясно. Вдоль насыпи было полно мелких аномалий, но бойцы легко нашли проход и за несколько секунд поднялись по склону. — Товарищ генерал! — позвал хомяк, поворачиваясь к штыку. — Тут это... рельсы! Ого! — немедленно оживился штык и торопливо поднялся к солдатам. Из желтоватой глинистой земли действительно едва заметно выступала длинная темная металлическая полоса. Если внимательно приглядеться, было заметно, что поперек этой полосы довольно часто расположены короткие вытянутые бугорки земли. Чуть дальше была видна и вторая металлическая полоса. Рельсы казались засыпанными практически вровень с землей. «Вопросы есть?» – спросил Штык, глядя в ту сторону, где рельсы исчезали за небольшой горкой впереди. «Можно поохотиться, если вдруг дичь увижу?» Причмокивая губами, спросил Буль. «Можно?» Не задумываясь о последствиях, ответил Штык. В следующее мгновение Буль поднял автомат и дал короткую очередь куда-то за спину Штыка. «Буль! Вы же сами разрешили, мой генерал!» Буль обиженно нахмурился и показал пальцем. «Зато теперь у нас есть ужин!» Штык посмотрел в указанном направлении и обнаружил в метрах в тридцати крупные животные, отдаленно похожие на свинью, Животное жалобно хрипело, дрыгало ногами и вообще активно готовилось стать трупом. «Мог бы хомяка автомат взять», — ворчливо сказал Штык. «У него хоть патронов побольше осталось». «Нет у меня больше патронов, товарищ генерал», — грустно сказал хомяк. «Все по этим тварям и стрелял». Сюрприз был неприятным, но не сказать, что уж совершенно неожиданным. «Зато вон теперь сколько мяса, а патронов все равно не хватит, чтобы отбиться, если что», — оправдывался Буль. Если уж подыхать, то насытый желудок. Хорошо, но с одним условием. Представив кусок зажаренного на огне мяса, Штык с трудом поборол соблазн немедленно объявить привал. Сейчас ничего жарить не будем. Разрешаю взять мясо с собой, а вот когда устроимся на ночь, тогда и будем ужин готовить. Как скажете, мой генерал, обрадовался Буль, вытащил нож и отправился к добыче. На удивление, ловко освежевав тушу и отрезав у неизвестного зверя задние ноги вместе с окороками, Буль, весь в крови животного, грязный, но счастливый, двинулся обратно. Штыко оставалось лишь изумляться, что, потеряв значительную часть своей личности, боль сохранил навыки заправского мясника. И ведь вряд ли генералу приходилось регулярно забивать для себя свиней. Хотя, если предположить, что раньше он был заядлым охотником... — Держи! — боль протянул хомяку целую ногу с еще кровоточащим огромным куском мяса. Тоже понесешь. Хомяк чуть помедлил и с заметным отвращением принял неприятную ношу. «Да ты, солдат, морду-то не криви!» – прикрикнул на него Буль. «Вот так, бери за копыта и клади на плечо». Когда, наконец, маленький отряд двинулся в дорогу, штык не мог сдержать нервного смеха. Оба бойца выглядели теперь так, словно получили раны, несовместимые с жизнью – Плечи и спина обои были покрыты кровавыми брызгами, и только понимание, что любая попытка изобретения иного способа переноса мяса приведет к неизбежной потере времени, заставило штыка промолчать. Остановиться решили только тогда, когда далеко впереди, хорошо видимые даже над лесом, появились странные красные и синие всполохи. Периодически оттуда же доносились громовые раскаты и едва слышимый высокочастотный свист. Штык в нерешительности замер, пытаясь оценить новую потенциальную угрозу, но, наткнувшись на умоляющие взгляды обоих солдат, ощутив, как у самого уже просто подкашиваются ноги, объявил об организации ночевки. В конце концов, можно было и посмотреть сперва, что там такое сверкает, но только после основательного отдыха. «А теперь, наконец-то, сделаем ужин. Хорошо, мой генерал?» Тут же возлековал Буль. «Давайте», — вяло ответил Штык и сел прямо на землю. Только где-нибудь поближе к деревьям костер полите, чтобы ночевать под крышей. Вскоре, однако, оказалось, что выбирать особо не из чего. С обеих сторон от железнодорожной насыпи было полно небольших аномалий, превративших землю в один длинный, изуродованный и выжженный пустырь шириной в несколько метров. По сути, это была идеальная оборонительная линия, через которую вряд ли смогли бы пройти даже танки. И лишь в паре мест хомяк сумел найти свободные проходы к ближайшим деревьям, которые казались внутри аномального оцепления. Да и насыпь в этих местах слегка расползалась так, что деревья оказались растущими как бы на ее своеобразном расширении. И вскоре стало очевидным, что свернуть ни вправо, ни влево теперь нельзя, и идти можно только вперед или назад. Когда хомяк явился для получения указаний по выбору места для костра из двух обнаруженных вариантов, штык отмахнулся от него. Да без разницы, у любого ближайшего дерева теперь наш дом. По всем признакам приближался вечер. На фоне темнеющего неба всполохи впереди выглядели еще ярче, а звуки, доносящиеся оттуда, недвусмысленно свидетельствовали о мощной аномальной активности. С большей долей вероятности это означало, что дорога впереди будет перекрыта намертво. Именно понимание этого факта высасывало из штыка последней силы. Если бы не страшные подозрения, что сталкеры долго могут быть правы, если бы не преследователи, а точнее уже две группы преследователей, идущие по пятам, если бы не туманная перспектива в отношении двух генералов, с которыми предстояло что-то делать по выходу из зоны, если бы не было хотя бы одной из этих причин, все было бы намного проще и намного легче». но зона не собиралась делать скидок генералу Штыку. Костер, для которого хомяк набрал сухого хвороста, загорелся быстро от огня зажигалки и дал не только хороший жаркий огонь, но и совершенно ненормальный столб белого дыма. Штык этот костер тут же разбросал и велел искать другое топливо. Минут двадцать солдаты бродили вдоль насыпи в поисках того, что могло бы гореть без дыма, но не имея возможности перейти цепочку на Мали, вернулись ни с чем. Мой генерал... — возвал жалостливо Буль. — Ну кто заметит-то? Дерево дым маленько рассеет, да и темнеет уже. Да и нет тут никого. Военным сталкерам вообще не до нас. — Ладно, жарьте, как получится, — махнул рукой штык. И уселся чуть в стороне, разглядывая стену леса в метрах в пятидесяти от насыпи. Буль, сунув мясо почти в самый огонь, задрал штанину и начал растирать ногу. Штык обратил внимание, что темная полоса на коже лодыжки ефрейтера, казалось, стала совсем черной. Наличие аномальных заграждений имело одно неспоримое преимущество. Любой враг мог теперь к ним подойти только по самой насыпи. То есть либо спереди, что было маловероятно, учитывая нечто чудовищное, что сверкало и грохотало, по сути, совсем недалеко, либо сзади, полностью повторив их путь. Вопрос о том, что делать, если военные сталкеры, появись они здесь, не сумев подойти, откроют огонь на поражение, оставался открытым. Впрочем, этот вопрос скоро закрылся сам собой. Из леса вышли неторопливо зашагали в сторону костра две фигуры в черной униформе. Один из гостей нес на плече снайперскую винтовку. Штык мгновенно поднялся на ноги и вытащил из кобуры пистолет. Бежать смысла не было. Из винтовки на этой насыпи их перестреляют, как в тире. Даже не вглядываясь в экипировку гостей, Штык догадался, что видеть перед собой сталкеров из сквада долго. И он не ошибся. Первым шел Кош с каким-то прибором в руках и коротким автоматом на ремне через плечо, а со снайперской винтовкой сзади вышагивал незнакомый человек, но тоже в форме долга, видимо, из числа тех, кто в поселке занимался поиском и уничтожением собак-мутантов. За пару шагов от скопления на Мали, Кош остановился, опустил прибор и посмотрел Штыку прямо в глаза. Второй Долговец лениво осматривал окрестности. У костра поднялись на ноги и замерли бойцы. «Привет», — спокойно сказал Штык. «Как дела? Что поделываете?» «Да вот, гниду одну ловим». «Контролера под личиной человека». Кош говорил абсолютно спокойно и даже равнодушно, но Штык хорошо ощущал внутреннее напряжение Долговца. «Ну, извини, таких не видали». «Чем-то еще могу помочь?» «Можно узнать, на что ты надеешься?» Спросил Кош не без интереса в голосе. «Ты же должен понимать, что твоя карта бита, ты сам себе загнал в ловушку, и теперь мы тебя ликвидируем в любом случае. Может, немного подождешь? Танк сейчас найдет, где вы на язык забрались. Да и решим этот вопрос простенько. Мы над мутантами не издеваемся, умрешь быстро. Хочешь, можем договориться. Я тебя сперва усыплю. Абсолютно безболезненно». «Кош, я не контролёр сказал Штык, небрежно помахивая пистолетом в воздухе. «Я должен вон тех двух мужиков дотащить до периметра, а потом любые тесты, исследования, что угодно». «Да без разницы, что ты там бормочешь», — сказал Кош. «Ты на языке. С одной стороны этот язык упирается в ПЧ. С другой стороны подойдем мы. Можешь метаться и бегать, сколько влезет. Все равно в течение часа полутора тебе конец». «А что ж ты сейчас тогда не стреляешь?» – спросил Штык, понимая, что разубеждать Долговца бесполезно. «Я прямо перед тобой. Ты на языке», – терпеливо повторил Кош. «Стрельба сквозь полосу ловушек – это как русская рулетка. Хочешь, стрельни в меня. Проверим, насколько ты везуч». выследили нас или случайно наткнулись?» – спросил Штык, лихорадочно соображая, как можно использовать словоохотливость «Долговца». «В зоне, — снисходительно сказал Кош, — выслеживать практически бесполезно. Слишком многое очень быстро здесь меняется. Добычу здесь просчитывают, а не выслеживают. Если хочешь, угадывать направление. Все равно здесь нельзя идти наобум, как попало. Все пути увязаны в определенные узловые точки. А после того, как вы еще и стрельбу открывали, понять, куда вы идете, было делом плевым. Звук у вашего калаша очень характерный». «Мы ж не мародеры какие-нибудь. Мы люди вполне обученные и серьезные. Прикинули ваш маршрут и ждали какого-нибудь знака. Спасибо, кстати, за этот шикарный дым от костра. Мы тоже серьезные люди!» — злобно выкрикнул от костра хомяк. «Подумаешь, нашелся умник. Сам-то на чем бы жарить стал?» Штык с удивлением посмотрел на рядового. «Черепушку свою сперва потрогай», — и Давид добавил буль, — «а потом выпендривайся. Что вы с ним разговариваете, товарищ генерал? Давайте ка огоньку, ужинать будем». Кош спокойно повернул голову и внимательно смотрел обоих солдат, демонстративно повернувшихся к нему спиной. «Ну и к чему весь этот цирк-контролер?» — мрачно спросил он у штыка. «Мы уже поняли, что ты редкий образец, но нас-то обманывать бессмысленно. Что же, так живьем их и жрешь?» Штык посмотрел на огромные пятна крови, украшавшие куртки обоих генералов, и тяжело вздохнул. «Ну да, так и жру. Посыплю перцем, хряпну 100 грамм, занюхаю чесночком и откусываю. То от одного, то от другого. Люблю мясной салат». «А ты ничего, юморной мутант», — внезапно разлепил губы в улыбке Кош. «Хочешь, я тебе лично нож в сердце загоню?» «А ты не боишься, что я тебя сперва под контроль возьму?» Всерьез возлобляясь, спросил Штык. Возьму твой чахлый мозг, неспособный сложить два факта в последовательность событий, и заставлю своих же одноквадников перестрелять. «Не боюсь», — перестал улыбаться Кош. «Мы обучены, чтобы уметь сопротивляться таким, как ты, до последнего». «Протри свой мозг тряпочкой, сталкер», — рявкнул Штык. «Ты чувствуешь мое воздействие на тебя?» «Там, в поселке, хоть кто-нибудь ощущал мое покушение на ваши организмы?» «Что ты хочешь этим сказать?» — мутант риторическим вопросом ответил Кош. Пытаешься потрясти меня открытием, что контролёрам после ментальной атаки нужен длительный отдых? Так это я и без тебя знаю. А прошлой ночью ты постарался на славу, разогнал из этого района столько мутантов, что тут ходить можно стало, как в парке, не тратя ни патрона на километр». Второй долговец, до этого флегматично озиравшийся по сторонам, вдруг пристально посмотрел куда-то влево. Штык перехватил этот взгляд и с досадой сказал «Ну я и кретин». Пока ты мне зубы заговариваешь, с той стороны к тебе подмога идет. Ты ж сам говорил, что танк там дорогу ищет. А на самом деле он ее не ищет. Он ее давно уже нашел и теперь медленно подбирается сюда, опасаясь вляпаться в аномалию. Пока ты нам по ушам тут катаешься. Умно. Буль, хомяк, одна минута на сборы. Уходим немедленно. «Мясо!» — жалобно завопил Буль. «Как же ужин, мой генерал? Кош, я тебя ненавижу, сука ты подколодная!» «Я себе иначе представлял благодарность пациентов. Шея-то как?» – весело отозвался Кош. «Боль, если ты сейчас будешь ждать, пока дожарится мясо, вот эти пацаны поджарят тебя самого. Но мы еще можем успеть унести ноги». Штык демонстративно вложил пистолет в кобуру. «Я же тебе сказал, контролер», – Кош говорил быстро и настойчиво, «бегать бесполезно. Мы тебя все равно достанем, даже если сумеешь по краю ПЧ пройти». И тогда тебе будет очень больно. Не понимаешь? Это неизбежно. Раз мы на хвост тебе сели, не уйдешь. Никто не уходит от квада долго. Да и впереди у тебя не лес, где ты редкие аномалии можешь учуять, а поле чудес. Ну и отлично, — ответил Штык. Попробуй посадить там пару золотых монет. А начну посадки прямо сейчас. Хомяк, автомат свой трофейный стволом в землю воткни. Здесь он останется. Смотри, кож узнаешь приклад? Как доберешься до него, не забудь полить. Может, два вырастет. — А вот вам трофей, — неожиданно сказал Буль, закатал рукав и последовательно стащил все часы с запястья. Дорогие циферблаты и браслеты полетели на землю. — Может, передерутся, — тихо пояснил он штыку. Лицо Долговца с винтовкой вытянулось в изумлении. Коша смотрел на беглецов настолько равнодушно, что за этим неестественным спокойствием ощущалась целая буря самых различных чувств. Штык усмехнулся и махнул рукой. «Ладно, бывайте. Осторожнее перед аномалиями. Не намочите ноги. Пошли, пацаны!» Проводив взглядами беглецов, долговцы развернулись и осторожно зашагали в противоположном направлении.